Глава 10. Альтруизм, Когда остальные пришли в манипуляционную, я уже рассказал ламе все, что задумал, и выяснил при этом, не уточняя про способность видения душ. Близнецы так воспряла духом, что носилась из одного конца зала в другой в поисках нужной аппаратуры. Макс, чтоб тебя Обливион поглотил! Ты какого черта унесся? выпалила Фрида, бежав до меня. «Ты так и не сказал, что понял!» «О, он выложил роскошную идею! И она прекрасна во всех смыслах!» С восхищением отозвалась Ламия, провозя мимо нас огромный агрегат. «Вот от тебя это вдвойне страшно слышать!» Поморщившись, заявил Стефан. Вид у него был такой, словно он уже научен горьким опытом. Дан серьезно обратился ко мне. «Что ты задумал?» Я вобрал побольше воздуха, прежде чем начать объяснение. Уже зная, что мои товарищи новостей не оценят. Для начала помните, что вы согласились не останавливать меня, если будет шанс помочь Луне. Пока Ламия разбиралась с приборами в отдельной комнатушке, я поведал остальным, что увидел в душе Гектора. А хорошего там было немного. Прежде всего, у меня теперь имелись точные координаты нужной базы. Предатели каждый месяц перебирались с одной на другую, чтобы их было труднее отыскать и укрытие падших из воспоминаний Гектора являлось основным. Главная проблема состояла в том, что вся прилежащая местность была защищена. Если что-то разумное оказывалось внутри огороженной территории, то тело мгновенно разрушалось. Это также была одна из запрещенных систем безопасности, но падши уже не в первый раз нарушали правила, чем с лихвой оправдывали свое название. Итак, ничто выжить там не могло, за исключением тех, у кого стояла определенная метка какую я увидел на затылке Гектора. С помощью нее падшие могли войти на эту базу и еще несколько соседних. Метку создавала Шакара, и даже наш пленник не знал, что она при этом использовала. Когда я закончил, остальные казались как никогда хмурыми. «Что ж», — медленно заговорил Дан, продолжая усиленно думать, «тогда нам требуется придумать план. Создать механизм или манипуляцию, которая окажет сопротивление их защите». Ламия на секунду задержалась возле нас. «Ой, да брось!» — быстро выдала она. «Ты и по описанию понял, какую защиту они используют. Это заоблачные технологии, которые были запрещены обеими сторонами, а когда свет и тьма в чем то изредка согласны, значит, объект их внимания действительно неприятен, и противостоять ему — вопрос крайне затруднительный. Наверняка падшие закупились в белом луче, тем заоблачником плевать с кем торговать. Да и если бы это было что попроще, а не разрушающая оболочку полю, у нас все равно ушли бы дни, если не недели, чтобы выяснить природу защиты и узнать, какие дополнительные метки она в себя включает. И потом потратить еще неделю на поиск нужных и совместимых меток для ее предотвращения. А у нас с вами нет недель, у нас лишь паршивые несколько суток. Кивнул Стефан. Тогда народ мы в глубокой, не совсем. Вмешался я. «Есть хороший, но не очень проверенный план». Тут Ламия снова к нам подошла и тронула меня за плечо. Все готово. Я таких процедур, естественно, еще не проводила, но думаю, что справлюсь. Я много читала об этом в теории, да и практики с операциями на душах у меня полно. Вряд ли это сложнее. Притаскивайте сюда падшего и начнем. «Падшего?» — переспросил Дан, нахмурившись. «Зачем?» «Макс собрался провести обмен душ!» С восхищением воскликнула она. Ну и летел. Тут вопрос уже скорее философский. На несколько секунд повисла тишина. Протекторы взирали на меня с откровенным ужасом и неверием. Внезапно Стефан неприятно рассмеялся. Я неуверенно переглянулся с Лами, но тут водолей перестал смеяться и сделался как никогда серьезен. «Ты совсем идиот? Я-то думал, что дальше падать некуда, но нет! Ты прорвал дно и летишь к черной дыре!» Я редко согласна со Стефом, но ты что себе в голову вбил? Обмен? Фри так грозно двинулась ко мне, что я едва не отступил. Вы обещали не мешать мне, сказал я. Не мешать спасению Луны, а не твоим попыткам суицида, идиот! Фри прямо задыхалась от негодования: Это черт! Как тебе такое только на ум взбрело? Никто на такое не пойдет! Кол уж точно не позволит! Нам нужен трансфер. Спокойно и строго напомнил я. Падшие его просто так не отдадут, значит, надо его выкрасть. А в их базу может пройти только тот, на ком стоит специальная метка. Сами мы себе такую не поставим, а что насчет коула, то ему знать об этом не обязательно. По крайней мере, до того момента, пока я не окажусь на базе. Стэф скрестил руки и неодобрительно взирал на меня. Я продолжал отвечать ему тем же. На самом деле мне не слишком нравилось его присутствие. Я так до конца и не понимал, почему он начал помогать и зачем пытался участвовать в наших делах. «Почему именно ты?» — вмешался Дан, который до этого молча обдумывал происходящее. «Почему не я или кто другой из протекторов?» Я рассказал об опытах, которые Шакара проделывала у себя в темных лабораториях. Поведал о людях, которые умирали, потому что их душа не приживалась в новом теле. Небольшой успех вышел только много лет назад, когда процедура была проведена над протектором. Шакара посчитала, что протектор лучше перенес операцию только благодаря тому, что в его душе был звездный эфир. Приземленные не способны вынести этого. Душа не успевает как следует закрепиться в новой оболочке. У людей не хватает сил. Вы же просто продержитесь чуть дольше. Думаешь, с тобой все будет нормально? скептично поинтересовалась Фри. Откуда такая уверенность? От Антараса, заверил я. Он явно намекал на это. Он уверен, что это единственный путь. «Операция возможна. Мы видели ее на примере Мемора эстрады Они были за облачницами, и душа Лестрады, да и души остальных ее сообщников, которые сейчас ходят среди светлых, смогли прижиться в новых оболочках. Но Антарес намного сильнее Делларши. Он сможет это сделать?» «Это все равно неправильно. Тебя там поймают, и что тогда? Макс, я даже представлять не хочу, что будет!» Я крепко сжал кулаки. Время шло, а мы все вели этот бессмысленный разговор. Вы все равно понимаете, что другого выбора у нас нет. Вечность никому не дает лишнего времени, а Луне и так осталось совсем недолго. Если у вас есть иной гениальный план, как добраться до спутника Земли и проникнуть на базу падших, то я рад вас выслушать». «А я считаю, это хорошей идеей», внезапно заявил Дан. «Непроработанной, да, но она действительно может сработать. Во всяком случае, такую импровизацию я всегда одобряю». Стеф с вызовом обернулся к нему. «Да он же ни черта не знает и не понимает! Он подохнет просто от того, что споткнется о входной порог!» «Нет, если мы будем его курировать!» Фри выглядела глубоко подавленной. Мне было немного стыдно перед ней, потому я подошел ближе. «Я вернусь. Возможно, будут трудности, но я узнал от Гектора достаточно. Знаю, как и куда идти, знаю о комнатах, где падшие бывают. Мне даже известно, где обычно торчит Грей. Только так мы можем спастись». Либо я рискну, либо... Никто из нас не выживет. Ты ведь это понимаешь, не так ли? Ты совсем не боишься за свою жизнь? ее голос был натянут тугой струной. Если честно, то не очень. Профессия протектора учит нас, что собственная жизнь — это меньшее, за что мы должны бояться. Все во имя спасения других. Альтруизм и самоотдача. Потому я не против рискнуть душой ради вас всех. Ага. Скажи это еще раз, и я тебе поверю. «Ты чего тут нам заливаешь? И из себя героя строишь, а?» «Ну ладно, все же страшновато», — признался я. «Хотел покрасоваться». Наконец Фри посмотрела на меня и стиснула челюсти. «Только попробуй не вернуться, и тогда я приду сюда, к твоей пустой оболочке, и нашинкую ее, как колбасу». Я резко вскинул руки. Ставки предельно ясны. Данную Стефу ничего не стоило принести в манипуляционную Гектора. Они даже услужливо погрузили его в сон, выданным лами и раствором. «Вы ему там ничего не повредили?» — поинтересовался я. «Не хочу ходить в побитой оболочке». «Я тебе сейчас что-нибудь поврежу», — с натугой огрызнулся Стефан. Похоже, Гектор был тяжеловат. Лишь когда я увидел падшего на кресле, мне стало дурно. Весь запал исчез, воздуха не хватало. Долю секунды я пребывал в настоящей панике. Что если все пойдет не так, и Ламия по ошибке уничтожит меня и Антараса, или я попадусь падшим? Меньше всего на свете я желал возвращаться к Шакаре на стол. А вдруг я сделаю все, но не смогу вернуться в собственное тело. Мне не хотелось навсегда застрять в чужой оболочке. Сотни страхов окутали разум, мешая дышать и трезво мыслить. Я отступил, но тут кто-то будто натолкнулся на меня. Не смей сдавать позиции. Послышался твердый голос Антарса. Ты совсем справишься. Мы почти на месте. Нельзя останавливаться. А если что-то пойдет не так? отозвался я. Я ведь буду там в одиночку. Ты не будешь один. Казалось, заоблачник вздохнул. У тебя есть я, Антарас преданный, возносящийся, озаряющий мир, порождающий пламя непогасимой, верховный света. Я тот, кто отвоевал великие стальные плиты, спас от полной аннигиляции префектуру Амора, основал нынешние паноптикумы, вел двадцатый сумеречный поход и подвел к концу долгую апофеозную войну. За свою жизнь я побеждал в более чем 15 тысячах заметных сражений, уничтожил троих верховных тьмы, закончил битву за Люксорус. Мои враги спешили уйти с поля боя, узнавая, что на него ступил я. Они содрогались от одного лишь моего имени, даже когда меня считали мертвым. Так как считаешь? С таким послужным списком можно мне довериться при походе к заигравшимся с тьмой приземленным? Я поколебался. Антарес почувствовал, что мне стало полегче, и добавил «Главное, перевесь звезду подвеску нападшего». Просьба крайне удивила меня. «Зачем?» «Без нее я бессилен». Мне вспомнилось, как на обследовании Шакара сняла с меня подвеску, и моя кровь мгновенно стала человеческой. «Именно», — подчеркнул Антарес. «В ней мое эфирное сердце и светозарный огонь, который...» «Да, да, та самая особая звездная сила, которой вы выжигаете все на своем пути, в отличие от эфира, которым вы только манипулируете да создаете доспехи с оружием». С раздражением отозвался я. «Я так и сказал». Я отошел подальше, чтобы остальные не мешали вести важную беседу с Верховным. Тогда скажи мне, каким образом дикая мощь оказалась в жалком куске серебра? Я ощутил, как резко ухудшился настрой антарыса И давай на чистоту. Это меня тоже касается, а нам еще с тобой вместе тут торчать. Заоблачник засомневался, но выдал. Душа Эквилибрумов напрямую соединена с ресурсами их небесных тел. Нет никаких препятствий для передачи силы. Но мне пришлось создать себе таковое. Я в изумлении вскинул брови и покосился на подвеску. «Так это сделал ты?» У нас эквилибрумов два сердца. Обычное и эфирное. При рождении эфирное сразу оказывается в небесном теле, связывая нас с ним. Правда, кровнорожденные, как я, обретают полноценную связь, лишь повзрослев. Сердце вырабатывает эфир и огонь такой мощи, которую не выдержала бы ни одна телесная оболочка. «Наши духовные силы в большинстве своем копятся именно там. Но я перенес свое сердце в подвеску. Потому мое небесное тело не выделяет энергии, и все решили, что я мертв. Помимо прочего, амулет еще и предохранитель. Я не имею доступа к силам, пока не соприкасаюсь с ним». «Но подвеска же крохотная. Твое хранилище – одна из самых огромных звезд, видных с Земли. Как подвеску не разрывает от такой энергии?» «Не забывай, с кем говоришь». В конце концов, я был верховным. Звучало правдоподобно, но кое-что все-таки не давало мне покоя. Подвеска была подарком отца. «Я знаю. Видел в твоих воспоминаниях. Откуда она у него?» «Не имею ни малейшего понятия. По человеческим меркам, с вашими мгновенными жизнями, прошло много времени с тех пор, как я оказался в таком несобранном виде. Эту подвеску могли передавать из рук в руки хоть сто раз». Но совпадение довольно-таки удачное, что она оказалась именно у тебя. «А как ты вообще распался?» По рассказу Полукса выходит, что постепенно, но... «Как ты потерял разум?» «Тут меня позвали, и я нерасторопно двинулся к остальным». «Неважно», — сказал Антарес. «Слишком многое произошло после Люксоруса, и то умрет вместе со мной». «Так это действительно из-за тебя закончилась битва за Люксорус? И ты сразу же отправился сюда, на Землю?» Я не буду спрашивать, зачем, не мое это дело. Тут ты как никогда прав. Но именно ты виновник происходящего. Ты, ты бросил свой народ. Не стал защищать его, скрывался в тени на отдаленной планете, и ради чего? Ты оставил свет. И если бы тебя здесь не было, земля не висела бы на волоске, и мне бы не пришлось идти к падшим. Я двинулся к своему креслу по приглашению Ламии, и только затем Антарас мрачно пророкотал. Ты даже не представляешь, чего бы еще не было, не окажись я здесь. Ламия усадила меня. Фри не переставала нарезать круги по комнате, так искря волнением и страхом, что грызла ногти на руке. Стеф сидел на тумбочке неподалеку. Дан что-то делал с Гектора. «Все это время я буду с тобой на связи из Саларума», — сказал он. «И увижу тоже, что и ты. Будем общаться. Только главное, не заговаривай со мной, когда вольешься в общество падших». «Это будет смотреться странно, а Гектор вроде как шизофренией не страдал». Я кивнул, после чего слово взяла Ламия, задававшая на световых проекциях последние настройки. «Операция займет часа два. Я надеюсь. В это время Дан и Стефан как-то отвлекут Коула с компанией. Сначала я извлеку душу падшего, затем твою. Естественно, душу Гектора мы в твое тело потерять не станем, оно будет пустое и обездвижено». Ни воля, ни мыслей, ни желаний. А вот будь ты настоящим эквилибрумом. Говорят, их тела так пронизаны эфиром, что даже после изъятия души воля может сохраняться. Бездумная воля, без разума. Оболочка остается живой, короче. Я помещу оболочку в стазис, так что подгнивать она не будет. «Вот уж спасибо», — проворчал я, вдавливаясь в кресло. «Падшим, по возможности, на глаза не попадайся», — наставлял Дан. Они будут спрашивать, где ты был, но мы с тобой это как-нибудь по ходу дела придумаем. Не бойся, я король импровизации. Близнецы включила нужные механизмы. Увидимся на той стороне, хмыкнула она на прощание. Должно быть, я быстро отключился. Все казалось медлительным, черным и густым. Я слышал лишь грохот сердца, пока и он внезапно не исчез. Повсюду замелькали слепящие огни. Они окружили меня, подхватили, словно безумный водоворот, готовый утащить на самое дно. Меня пугала мысль, что огни унесут меня прочь, и я изо всех сил отчаянно старался вернуться. Но чем яростнее я сопротивлялся, тем скорее поток вырывал меня из привычной реальности. В какой-то миг все утратило смысл, стало легким и эфемерным. Я застыл, а затем ощутил, как на плечо легла чья-то рука. От нее во все стороны брежил красный свет. Я открыл глаза, все еще щурясь. Вокруг плавали чьи-то лица, и единственное, что выглядело четко в размазанном окружении, — соседнее кресло, на котором лежал человек. Голова его была повернута в мою сторону. Когда перед глазами все перестало расплываться, и образ превратился в единое целое, я вгляделся в его лицо и немедленно похолодел. Рядом со мной лежал не просто человек. Это был я.